Глава 26. Перспективы кошки. В кабинете ректора Дэвиса было многолюдно. Сам некромант, куратор Зарин, профессор Рапцельс, магистр Белалья не говоря обо мне. И все они вот уже целый час рассуждали, спорили и делали выводы относительно моей родословной, исследования эльфа. Это напрягало. «Удивительно!» выдохнул профессор, когда жаркие споры улеглись, а перечень моих предков был всеми изучен вдоль и поперек. Для меня ничего нового в том не было, однако магистры так не считали. Секретарша принесла всем чай, и сейчас каждый с удовольствием смачивал пересохшее горло. Глаза мужчин горели, и, казалось, они снова были готовы фонтанировать идеями. Мне же, хоть и было интересно насчет себя, но находиться в обществе стольких преподавателей уже надоело. Особенно, если некоторые мысли всплывали у магистров по нескольку раз. «Редкостная удача!» поддержал ректор и хитро глянул на меня. Куратор Зарин усмехнулся и кивнул в знак поддержки начальства. Я скромно улыбнулась, не зная то ли рассмеяться, то ли сбежать от этих версий. Особенно если поймешь, что наличие двух зверей, кошки и белки, поспособствовала стенка кровати в родительской спальне. Да, древняя кровь — это начальный и самый важный фактор. Как и то особое плетение, от расшифровки которого магистр Балальярель пришел в восторг. Как оказалось, он не все еще разобрал, но твердо был намерен решить этот ребус до конца. Относительно того, почему у сестры вообще нет возможности магического оборота, было сделано предположение, что тут важно место зачатия. Точнее, отсутствие рядом белого дерева. Выдвинувший эту теорию профессор опешил, когда собеседники предосудительно взглянули на него. Целительская натура Рапцельса выдвигала версии, тогда как другие магистры не забывали, что среди них находится девушка. Мне оставалось только сделать вид, что я крайне, занята конфетами и чаем. В момент, когда мне было разрешено покинуть кабинет ректора, я едва не подпрыгнула от радости. Шла к себе очень быстро, торопилась. Хотелось хоть немного отдохнуть от этого мозгового штурма и ощущения, что тебя рассматривают под увеличительным стеклом. А стоило добраться до комнаты, как я, не раздеваясь, рухнула на кровать. События сегодняшнего дня были слишком насыщенными. Позволив себе поваляться какое-то время, я все таки поднялась и потопала умываться. Переоделась, поставила кипятиться воду. Хотелось чего-то вкусного и расслабляющего. Совесть не позволила распробовать все сорта конфет у ректора, а вот сейчас об этом немного жалела. Какой там был шоколад. Наверняка некроманту доставляли его из самой дорогой столичной кондитерской. Я тяжко вздохнула и полезла за чашкой в шкаф. Можно было бы позвать к себе Изабеллу, но после бурного дня очень хотелось тишины. Боюсь, любопытная подруга устроила бы допрос с пристрастием. Мне же требовалось время на осмысление услышанного и увиденного. Легкое колебание ветра за спиной в одно мгновение заставило напрячься. В долю секунды пронеслась мысль, что именно так появляется Николас. Но рука уже сжимала чашку в качестве оружия. Я резко повернулась и почти сразу оказалась в крепких объятиях пантеры. Напугал, с улыбкой произнес Ник, целуя меня в макушку. Что ты тут делаешь? Я попыталась принять серьезный вид. Получилось с трудом. Кое-как извернулась и поставила чашку на столик. Почему снова не через дверь? Не ругайся, Эви. Знаю, что тебя это раздражает, но я успел соскучиться. Пантера прикоснулся губами к моему виску, опалил дыханием. «Я ведь была у ректора, ты знаешь?» Позволила себе обнять Мура за талию, и как-то сразу забылась. Усталость, неприятные моменты сегодняшнего дня. Я будто черпала силу из нашей близости, и это было очень особенное ощущение. «Как оказалось, я ревнивый». Нехотя признался котик и, полушутя, прикусил мне мочку уха. «Заметила!» — не сдержала улыбки. Сразу вспомнился момент, когда вернулись от родителей, и эльф попытался снова уединиться со мной в лаборатории. Тогда Николаса не устроила причина — обсуждения бесценного белого дерева. Хорошо, что вовремя заглянула староста Кэтрин — Это и спасло ситуацию от очередного скандала или потасовки. Я-то видела, на что способны играющие мускулами мужчины. «Эви, выходи за меня замуж», — неожиданно предложил Мур. Я прикрыла глаза и уткнулась лицом в рубашку парня. Легкий ненавязчивый парфюм не мог скрыть... Естественного запаха тела. И мне это очень нравилось. С чего бы? Убью любого, если кто-то еще попытается присвоить тебя себе. Признался Ник. Хорошо, что сегодня рыси попались под руку. Я еще тогда понял, что не отстану от тебя. Удачно подвернулся случай навалять им. Тиран. Какой есть? не стал отрицать упрямый котик. «Ну так что?» «Сумасшедший!» усмехнулась я и вывернулась из объятий. Меня будоражило само предложение и предположение, что мы вот так можем быть вместе. Официально, признанные даже императором. Последнее из раздела фантазий. «Отказываешь?» Полушутливо произнес Пантера и многозначительно сощурился. Мне не хотелось его обижать, задевать, зная, что именно прячется за этой показной веселостью. Ответила как можно искреннее, честнее. Оставаясь в паре шагов от парня, я посмотрела в его глаза и призналась: Ник, поверь, ты мне очень дорог. Только дай мне время, пожалуйста. «Сам видишь, сколько всего свалилось в последнее время. И... не уходи. Останься со мной хотя бы на чай». «Чай?» — хмыкнул Пантера. «И остался. Именно на чай». Николас ушел глубоко за полночь, потому что вдвоем очень интересно смотреть на зарождающиеся звезды и просто молчать. Обниматься и целоваться — радуясь каждой минуте, проведенной вместе. И Грек решил, что мы пара. Что ты думаешь по этому поводу? С самого утра Изабелла не дала мне поспать. Подняла на час раньше, чтобы посоветоваться. Первой мыслью было сделать вид, что я не слышу стука в дверь. А когда сила удара увеличилась, пришлось открывать. Сейчас же я одевалась, а Белла смотрела за моими сборами и выплёскивала всю информацию. Он решил. Я остановилась и с насмешкой взглянула на девушку. Как-то не воспринимала я ее ведомой и уж тем более волками. «Вот!» Пухлый пальчик вздернулся кверху. «И я не понимаю, как теперь быть!» Получается, я не хозяйка положения, а это раздражает. А ты хочешь доминировать в ваших отношениях? Быть владелицей волка? Водить его на поводке и стричь ногти, завести как теточку? Даже не знаю, задумчиво протянула Изабелла. Но согласись, мой друг волк звучит приятнее, чем моя девушка-коза. «Не понимаю, чем один брат в данном изложении отличается от другого?» «Иза, ты боишься чужого мнения?» Я поиграла бровями. «Ах, нет! Тебе нравятся оба Руперта, и сейчас ты пытаешься услышать от меня аргументы в пользу их обоих, чтобы определиться?» «Не то, чтобы я в них нуждалась!» Бела передернула плечиком и звонко рассмеялась. «Вообще-то да. Пока вас вчера не было, эти двое угощали меня конфетами. Представляешь?» «Хорошо, что догадались и не предложили капусту, ухажеры. И ты снова решила обратить на них внимание?» «А что? Эви, я ведь девушка незамужняя, без обязательств». «Могу выбрать, кого захочу. А Грег мне больше подходит. Хочешь сказать, что ты заставила парня считать, будто он сам тебя выбрал?» «Какая ты неромантичная, Эви!» — укорила меня Белла. А у самой глаза заблестели от очередной возникшей мысли. «Подумала, что некоторые из них мне знать все-таки не стоит» чуть не забыла. Марк пригласил нас с тобой на ужин. Я не смогу, а вот ты... В свете последних событий как-то быстро забыла про брата Изабеллы. У меня не было к нему особых чувств, но ссориться с Марком мне бы не хотелось. Брат Изабеллы — неплохой парень. А разве он не знает, что я с Пантерой? Трудно пропустить то, о чем гудит половина университета. Тугоухим и глупым, Гарит мне не показался. «Марк очень занятой человек, если ты не заметила», — сообщила Белла и расправила складки платья на коленях. И столько невинности было во взгляде девушки, что сомнений не осталось. Это попытка свести меня со своим братом. «Так что мне ответить ему? Во сколько за тобой зайти?» «Иза!» Во время нашего разговора я пыталась застегнуть пуговицы на бежевой блузе. Ровно 32, включая те, что на манжетах. Магия решила не пользоваться, ведь так легче успокоить нервы. Никогда не ценила сводничество относительно себя самой. «Будь добра!» «Передай Марку, что я не смогу сегодня встретиться с ним». «Хорошо, а завтра?» «И завтра тоже ничего не получится. Ты ведь знаешь, что я с Ником. Зачем пытаешься свести меня с братом?» Бела пожала плечами. «Вроде как я сама должна догадаться, не маленькая». Я покачала головой и вздохнула. «Упрямая горит. Иногда люди не видят очевидного». А к Марку меня так не тянет, как к своенравному котику. Повисшее молчание напрягло нас обеих. Мне вовсе не хотелось лишиться подруги из-за таких разногласий. Кажется, Белла и сама поняла, что перегнула палку. И я обрадовалась, когда она нарочито бодро произнесла. «Ну и ладно, пусть сам все устраивает для себя, а то все я да я». Пошли на завтрак. Отличная идея. С этим трудно было не согласиться. И пока подруга еще что-то не придумала, я подхватила сумку и направилась к двери. А что с Грегом? Ты решила его проучить и выбрать дико? Только не дико. Немного резко поправила меня Иза и поморщилась. Словно эта мысль девушку расстраивала. «Извини, Эви. Грег лучше и романтичнее. Он даже цветы сегодня мне в окно закинул. Правда, тем самым разбил мою чашку. Но ведь это такие мелочи. Шутишь?» Я резко остановилась. «Какая интересная новость! Может, это не он? Или ты видела этого дарителя?» «От них пахло Грегом», — шепотом произнесла Белла. «Ох же!» — перед глазами сразу предстала коза, взявшая след. Я очень-очень постаралась не смеяться, хотя фантазия подсовывала сплошь карикатурные картинки. Терять подругу из-за собственной оплошности не хотелось.